Мгновенно среагировав, Лена с силой бросила велосипед на Филиппа. Тот отпрянул от неожиданности, но запутался ногой в раме и повалился на землю. Моментально развернувшись, Лена литым носком кроссовки пнула по голени противника слева и тут же в развороте нанесла сильнейший удар ногой по жизненно важным органам парню справа. Истошный вопль и трехэтажный мат — поведали всполошившимся соседям о серьезном уроне, понесенном двумя нападавшими. Но Филипп оставался серьезной угрозой, и Лена застыла в боевой стойке, ожидая нападения. Противник, тяжело дыша и зажав в руке нож, подходил к ней, широко разведя руки. Упреждая бросок нападающего, Лена ногой выбила у него из руки нож и в прыжке нанесла ему удар головой в лицо. Филиппа отбросила к забору, Но в это время очухался бандит, получивший удар по голени. И если бы не появился орущий во все горло Илья, ей бы не сдобровать. «Вы че в натуре с ума посходили? Да это ж моя классная, Елена Максимовна!» Ошалевший от боли Филипп, вытирая кровь, обильно текущую из разбитого носа и губ, яростно просипел. «Ну, шалава, скажи спасибо пацану, живой бы отсюда не ушла. Мы ж только познакомиться хотели». «Я такие знакомства не признаю и реагирую на них однозначно», — слуха ответила девушка. «Тебе помочь?» — обратилась она к одному из парней. Держась за низ живота, он тихо, по повизгивая, стонал, прислонясь к забору. Илья помог Лене поднять велосипед. «Елена Максимовна, простите, Филиппа, пьяный он, дурной. В милицию только не сообщайте, а то опять заберут». «Да ладно, чего уж там?» Веди его домой, пока соседи участкового не вызвали. — Да непривычная. У нас часто драки. Не позовут. Лена кивнула мальчику на прощание и теперь уже по асфальту покатила к своему дому. Филипп и Илья долго еще сидели на бревнах, курили и о чем-то тихо разговаривали. Филипп снял окровавленную рубашку. Ночной ветерок приятно холодил разгоряченное тело, а парень все не мог прийти в себя от встречи с женщиной, которая шутя разделалась с двумя быками, и с ним, никогда и никому в своей жизни спуску не дававшим. Но ничего, встретится еще при свете дня. Посмотрит он в глаза этой залетной пташки, что тогда она запоет. Парней она серьезно озаботила, такой позор от девки перенести. Теперь не успокоится, пока счеты не сведут. Филипп Со злорадством представил, как они волокут эту бешеную бабу в лес и... Но тут вдруг вспомнил огромные глаза. Темные, растрепавшиеся волосы. Все, что он успел заметить в свете лампочки, тускло светившей под отцовской крышей. Ему вдруг нестерпимо захотелось, чтобы эти глаза посмотрели на него без ненависти. Сведенные губы раскрылись в улыбке, ласково прошептали его имя. «Филька». «Понедельник. Надо перед Еленой извиниться. Она, тетка, что надо. В прошлом году меня от колонии спасла и сегодня пообещала в милицию не звонить. Будь другом, братан. Справать завтра этих бугаев. Дома поживешь, отдохнешь немного. Вон как кашляешь. Я тебя медом полечу. На днях трехлитровую банку на пасеке заработал». «Эх, Илька, Илька, золотой ты у меня пацан». «Конечно, эта водка мне глаза залила. Но и она тоже хороша. Сразу в харю и бьет, как омоновец. Да знаешь, я и сам удивился. Ты ее рассмотрел? Она тоненькая, красивенькая, прямо как фотомодель. И не обзывается никогда, как другие учителя. Даже не подумаешь, что дерется, как вандам. Завтра пацанам расскажу. А вот этого не нужно. При встрече с ней молчи, как будто ничего не случилось» понедельник я так и быть поговорю с ней. И оба брата, обнявшись за плечи, отправились спать в Ильюшкину времянку. Глава третья. В любое время года Лена привыкла просыпаться в пять часов утра. В прошлом она эти утренние часы отводила работе над очередной статьей. Материалы, написанные на свежую голову и пустой желудок, получались яркими, нетрадиционными, по теме и по духу. Изящная по стилю, с тонкой иронией, ее статьи нашли своего читателя. В одном из своих посланий отец сообщил, что нет-нет, да и появится в редакции письмо с вопросом.